позволяющие видеть проблему объемно и в развитии. Такой исторический ракурс показывает, сколь трудным и противоречивым было становление науки, какими сложными и порой совершенно неожиданными путями ученые добирались до истины. Одна из основных задач автора – показать, как развивается исследование, Как появляется первый проблеск новой идеи, как постепенно она приобретает все более четкую форму, как совершенствуется в борьбе со старыми солидными, казалось бы, неподлежащими сомнениям теориями. Идея без доказательств — пустое сотрясение воздуха. А чтобы доказать ее правильность, нужны факты, эксперименты. И тут нередко оказывается, что самый опасный враг идеи – ее автор. Находясь во власти собственных концепций, более чем легко просмотреть случайные погрешности в методике, кажущиеся такими несущественными, а на деле роковые для эксперимента. И это вполне понятно. Ничто не может сравниться с восторгом исследователя – когда он получает результат, четко отвечающий на поставленный им вопрос. Результат, который, по его мнению, может быть истолкован только однозначно и ни в коей мере не объясняется какими-нибудь ошибками или случайностями. Как трудно порой выйти за рамки представлений, сложившихся под влиянием образования и авторитетов, И еще труднее заметить и оценить факт, противоречащий собственной концепции. Теперь о главном. О самой биоритмологии. Ей нет еще и 15 лет. Годом ее рождения можно считать 1960 год, когда в Колд Спринг Харборе собрался большой симпозиум, на котором присутствовали специалисты, работавшие в различных областях биологии и медицины. На разных объектах они решали по существу одни и те же проблемы. Не нужно думать, что после этого симпозиума развитие биоритмологии пошло вперед семимильными шагами, и сегодня еще слишком многие вопросы остаются нерешенными». Основные проблемы биоритмологии изложены автором довольно полно и достоверно. Но форма изложения в виде отдельных очерков несколько затрудняет восприятие этих проблем, поэтому остановимся на них вкратце. Книга называется «Живые часы». Это не так давно появившийся термин «живые или биологические часы, не совсем точен. Часы – это механизм, специально построенный и предназначенный для измерения времени. Животные же и растения измеряют время благодаря ритму каких-то тонких физиологических процессов, которые, по-видимому, исходно служат совсем другим целям. В организме можно наблюдать целый спектр ритмических процессов, от высокочастотных колебаний органических молекул до колебаний, длящихся доли секунды, минуты, часы и даже годы. Периоды одних ритмических процессов все время меняются. В этих случаях говорят, что частота ритмов плавает. Периоды других отличаются удивительной точностью. В принципе, достаточно иметь несколько очень точных по частоте, пусть даже высокочастотных колебаний, чтобы на основе их взаимодействия получить большой спектр самых разнообразных, в том числе очень низких частот. Надо только, чтобы частоты этих исходных колебаний несколько отличались друг от друга. Пульсации Это признак всего живого. Не случайно, чтобы узнать, жив ли человек проверяют,